Китай. Провинция Хайнань, лето 1597 года. «Я вижу, на челе твоем начертано имя Духа Таи, божества полярной звезды из Северного полюса. Зачем?» Хуато поднял глаза на По, который после смерти меня стал тайпаном храма. Как подобает, перед началом боя «Я принес стае жертву с молением, а не с посланием победы». «И новоявленному богу войны гуанди воскурил Ладан». Примечание. Гуанди, канонизированный в 1594 году и объявленный богом войны Гуанью, (III век, прославленный полководец эпохи Троецарствия, один из героев романа Ло Гуанчжу» на тройцарстве. «Да, Сеньшен, все равно тебе не пройти коридор смерти». Почему, Высокочтимый? Я успешно сдал экзамен по теории истории Цюаньшу, «Стратегии по канонам учений кунзи и овала китишвары» Гуань-инь. Примечание. Овала китишвара – бодхитсатва, помогающая людям в бедствиях. Китай известен под именем Гуань-инь. Женское божество. Печальница за мир – чадодательница. На иконах – прелестная женщина. Обитает в южных морях. Ей посвящено несколько храмов. С твоей памятью и способностями грех было бы их не сдать. Здесь тебя смог бы превзойти разве что Фэн Цин. Кстати, напомни мне, кто он. Сановник и государственный деятель, живший 500 лет назад. Прославился тем, что всего в 11 лет выдержал все три государственных экзамена и получил высшую ученую степень Цзэньши. «Все-то ты знаешь». «Уста у тебя узорчатый цветист, но ученость не спасает в коридоре смерти. Я усердно тренировался каждый день целых 12 лет, Цяньшэн, и я справился со вторым испытанием боевой схваткой. Твоими противниками были всего лишь послушники, прожившие в храме менее пяти лет. Да, но их было 15, высокочтимый. Они сменяли друг друга» а я сражался с ними три дня и три ночи без сна и отдыха, голыми руками и восемнадцатью видами оружия. Я горжусь тобой, То, как одним из лучших учеников. Но для завершающего испытания ты еще слишком молод. У тебя пока хрупкие кости. Они плохо выдерживают удары, могут сломаться. В схватках я чаще всего обхожусь без блоков, ухожу от атак всем телом. В коридоре смерти нет пространства для маневра». Ты рискуешь своим здоровьем, непонятно зачем. Куда ты торопишься? В неспешности скрытые ошибки. Побудь в монастыре еще два-три года, окрепни телесно, улучши технику боя. Или ты вообразил себя идеальным воином, подобный имьян Юдзи. Считаешь, будто тебе больше нечему учиться у нас? Высокочтимый наставник, я далек от чванства. Просто мне нужно как можно скорее выполнить священный долг. Духи моей матери, покончившей самоубийством отца и дедушки, умерших не своей смертью, да вдобавок еще и непогребенных, не находят себе места и не дают его мне, требуя отомщения. Бродячий брат-монах, недавно посетивший нашу обитель, рассказывал, что мой обидчик уже стареет. Я опасаюсь, как бы он не выпил из желтого источника без моей помощи». Что ж, в деле мести, хоть оно и далеко от заветов Будды, препятствовать не имею права. Да будет милостив к тебе твой Джос. Примечание: Ян Юдзы, шестой век до нашей эры, сановник царства Чу, легендарный стрелок из лука, который за 100 бу (160 метров) попадал стрелой в лист ивы и на 100 выстрелов не давал ни единого промаха. Джос. Судьба, удача, фортуна, божья милость или не милость случай. Знай, что я прошел коридор лишь с третьей попытки. Кости мои танки, и два раза несчастливой для меня оказывалась 32-я статуя. Так что молись и погромче, как требует буддийский канон. Скрижищи зубами, дабы молитва оказалась действенной. С голым торсом, в черных штанах и тапочках, с желтым ритуальным поясом, Хуато стоит у входа в длинный и широкий подземный зал, посредине которого бежит деревянный настил. Вдоль него то кучками, то поодиночке высятся 108 деревянных статуй, вооруженных подобием сжатых кулаков, дубинками, затупленными мечами и копьями. Древний гениальный механик, создатель идолов, сделал их так, что никто не знает, как они будут наносить удары. Испытуемый должен идти по настилу. Его вес давит на доски пола, те в свою очередь на спрятанные внизу сложные механизмы, которые заставляют статуи поворачиваться вокруг своей оси, наклоняться или падать, нанося удары. характер атаки зависит от веса испытуемого и от числа досок, на которые он одновременно наступает. Тот или иной момент. Иногда приходится отбиваться сразу от нескольких хидолов. Хуа то садится в позу медитации, концентрируется начинает набирать себя сверхсилу ци, накапливая ее в тантьене, центре тяжести тела, который находится в животе немного ниже пупка и из которого исходит вся жизненная энергия. Он цитирует про себя восемь основ Цуэньшу. «Зафиксируешь сознание – придет безмятежность духа. Придет безмятежность духа – успокоится сознание. Успокоится сознание – будешь целомудренно чист» для тебя не станет вещей. Не станет вещей, не будет преград для токовцы. Не будет преград для токовцы. Исчезнут образы. Исчезнут образы, пробудешься к свету. Чувствуя, что он полон ци, как сосуд водой, Хуа мысленно направляет жизненную энергию в нужное русло. Удар исходит из сознания, кулак направляется волей. Сознание ци действует заодно. Четыре конечности движутся сообща, Ноги не теряют опоры. При поворотах и вращениях сохраняется устойчивость. Вверх, середина и низ. Везде единое ЦИ успокоено и сосредоточено. Туловище, руки и ноги перемещаются словно по линиям, отчерченным, отмеренным угломером и отвесом. Пустоту не бьют, руки не поднимаются и не опускаются впустую. Дух сполна присутствует в переживании. Концентрируя ЦИ, разминая мышцы и сухожилия, кто То делает короткое дао – серию движений, имитирующих бой с несколькими воображаемыми противниками. И решительно шагает к первой статуе – демону-охранителю с занесенным над головой тупым мечом. Другого оружия нет, значит угроза может исходить только сверху. То оценивает взглядом расстояние и прыгает вперед, решив проскочить мимо первого идола ко второму, безоружному, мирно сидящему старцу с улыбчивым лицом. Едва его ноги касаются пола, как из внезапно открывшегося отверстия на груди старика с силой вылетает длинная толстая палка. Хуа молниеносно отскакивает назад и приводит в действие механизм первой статуи. Демон-хранитель сечет его мечом по голове. Кожей и слухом То успевает ощутить угрозу сзади и пригибается, наклоняя голову вперед, так что тупое лезвие попадает ему в плечо и сшибает с ног. Кувыркнувшись вперед к ногам старца, Хуато осторожно поднимается, потом массирует онемевшее плечо. «Да, попади меч голову, меня пришлось бы отсюда выносить. Здесь нельзя прыгать, надо идти, блокируя удары или уворачиваясь от оружия без больших перемещений. Сказать легче, чем сделать. 32-я статуя бьет его тяжеленной дубинкой так, что уйти невозможно. Хуато делает блок правым предплечьем. Слышит странный треск и чувствует, что рука немеет. Когда юноша приходит в себя от шока, его охватывает такая боль, что он непроизвольно делает шаг в сторону, и соседний идол вышибает из него дух, попадая копьем в солнечное сплетение. Отключив механизмы, настоятель По выносит своего любимца из страшного коридора, сожалеючи, покачивая головой. «Когда мне можно будет снова попытаться?» – шепчет Хуато, едва придя в себя. Не раньше, чем через год. Так долго? Радуйся, что легко отделался. У тебя всего лишь перелом предплечья. Через два месяца сможешь снова драться правой рукой. Сегодня отдохни, а с завтрашнего дня приступишь к упражнениям для левой руки и ног. Тебе это даже на пользу пойдет. Второй дланью лучше владеть научишься. А про завершение испытаний со мной теперь не заговаривай коридор смерти ты пойдешь, когда я сочту твои кости пригодными. Умоляю о милости. Когда рука заживет, отпустите меня на три месяца из обители. Я за этот срок доберусь до Пекина, отдам долг чести и вернусь обратно. Не волен я выполнить такую просьбу. Ты ведаешь обычай. Из Шаолиня либо выходят со знаками тигра и дракона, либо не выходят вовсе. Сяньшэн. Для меня в Поднебесной нет человека ближе вас. Вы мой второй отец. Я готов накормить вас своим мясом. Примечание. Накормить своим мясом близкого человека – образное выражение, означающее сделать все. Исходит из конфуцианских канонов, где упоминается о преданных сыновьях, отрезающих от себя мясо в качестве лекарства, чтобы накормить родителей. Но я буду вынужден проявить непослушание, убегу. Примете ли вы меня обратно, когда возвращусь? Что говорит традиция? За тысячелетнюю историю великого храма не было случая, чтобы кто-либо сумел бежать. Поэтому я оставлю твой вопрос без ответа как бессмысленный. Настоятель ошибался. Несколько десятилетий назад послушник Ху Вэй Чуан из кантона сумел убежать из знаменитой обители до окончания срока учебы. Его тоже привела сюда жажда мести. Он провел в Шаолине 15 лет, трижды пытался пройти коридор смерти, но безуспешно, не мог одолеть зловредной 32-й статую. Бежав, он расправился со своими обидчиками, однако в храм уже не вернулся, став учителем боевых искусств. Умирая, Ху Вэй Чуан доверил свою тайну нескольким друзьям, одним из которых был дедушка Хуато. Старик передал секрет внуку. Куато воспользовался тайными сведениями, доставшимися в наследство, чтобы попасть в храм. Правда, часть испытаний с годами менялась, но основные оставались в неприкосновенности. Второй раз он применил знания Ху Вэйчуана, когда его тело вошло в полную силу после излечения. Однажды ночью, как только все легли, он пробрался в келью, где хранились приношения. Никто ее не сторожил, воровство в обители – дело неслыханное то взял мешочек серебра на дорогу. Разделся до гола, запихал одежду, деньги и несколько загодя припасенных рисовых колобков в небольшой кожаный бурдючок для вина, который очень туго затянул ремешком. Обвил и крепко закрепил вокруг пояса боевой бич Сан Нек, цепь из трех коротких железных прутов, соединенных стальными цепочками. На конце первого прута имелась ременная петля для рук, третий завершался тяжелым шаром. Это было любимое оружие Хуато, пригодное и для нападения, и для защиты, и не занимающее много места. Кроме того, он положил в мешок несколько метательных шариков и звезд, отравленные иглы, кинжал Чишоу, вздыхая, что не может взять побольше воинской снасти. Из храма То выбрался, превозмогая отвращение через канализационные трубы, которые несли свое содержимое в речушку, протекавшую у подножия холма. Ху Вэйчуан в свое время чинил их и обнаружил, что они достаточно широки для человеческого тела, никогда не заполняются грязной водой и нечистотами и не имеют решеток. Омывшись и оттерев тело песком, Хуа натянул одежду и помчался ровным волчьим шагом, каким мог бежать много часов по дороге, ведущей на север восток Повернулся ковш и склонилась к закату звезда Цень. Наступил рассвет. Примечание. Цень. Созвездие Ориона. А Хуато был уже в сотне ли от Шаолиня. В первом же городке купил съестных припасов на дорогу. Халат послушника избавлял его от необходимости иметь подорожную грамоту и другие документы, дающие право беспрепятственного проезда. Разбойников он не боялся, даже жаждал встречи с ними, чтобы испытать себя перед настоящим делом. Днем и ночью, отдыхая только во время сна и коротких трапез, неутомимо и неуклонно, то бегом, то шагом, и Ориентируясь по большому ковшу, он двигался к северной столице, Бэйцзину, так назывался Пекин в те времена. Примечание: большой ковш созвездие Большой Медведицы.